«Вирджиния». «Джин Палмер», — говорит детектив. «Джин Грейс Палмер». Он достает прижизненную фотографию женщины, чью внешность кропотливо восстанавливал специалист по реконструкции, и словно в кинофильме кладет ее на стол между нами. Лицо на снимке мне совершенно незнакомо. «Нет», — говорю я, — «ваша фото мне ни о чем не говорит». «А вы что скажете?» — обращается напарница детектива к Джослин. «Глаза у неё острые, проницательные». «Нет», — повторяет за мной дочь, — «и у меня никаких ассоциаций». Говорит хорошо, твёрдо. «Молодец, девочка». «Где ваша няня?» — интересуется девушка. «Извините, но её нет», — объясняю я. К сожалению, она от нас съехала. Снялась с места неожиданно посреди ночи ещё в пятницу. Ни записки, ни нового адреса. Так что мы понятия не имеем, куда она направилась. Ханна уже проделывала подобный фокус много лет назад. Разумеется, мы очень огорчены. «Правда?» — спрашивает девушка, и они с коллегой обмениваются взглядами. «Тут такое дело...» — вступает детектив. — Мы считаем, что вашу няню зовут вовсе не Ханна б ё р д ж с Нам удалось установить, что настоящая Ханна умерла в феврале 73-го в возрасте 16 лет. Мы с Джослин искренне потрясены. Можете точно сказать, когда она впервые покинула ваш дом. — В 87-м, — отвечает дочь. — У вас хорошая память, — бросает девушка, чиркая ручкой в блокноте. «Такое не забывается. Я ведь очень любила Ханну, и её исчезновение стало для меня настоящим шоком. Знаете, она тогда будто растворилась в воздухе. Это случилось весной, я точно помню, потому что за день до того мы с ней на прогулке любовались нарциссами». «Что же на этот раз заставило её вновь появиться в вашем доме?» «Не знаю. В один прекрасный день она просто постучалась в дверь», словно ничего не случилось. «И ничего не объяснила?» «Ровным счётом ничего», — качает головой Джослин. «Рассказывала что-то о том, что желает начать жизнь заново, что долго ухаживала за больной матерью». «Ханна была очень сдержанной», — добавляю я. «Мы ценили в ней это качество». «Не возражаете, если мы осмотрим её комнату?» — спрашивает детектив Уилтон. Если удастся найти образец её ДНК, это нам очень поможет. Она забрала с собой всё, что могла, однако вы можете проверить. Скорее всего, следы её ДНК найдутся в каждой комнате. Не пропали ли из дома какие-либо личные вещи? Нет, нет. Ничего, если я спрошу, как вы сломали руку? Упала. В моём возрасте такое случается. Джослин провожает детективов наверх. Я поднимаюсь следом. На лестничной площадке останавливаюсь. Меня вдруг осеняет, что в моём шкафу висит платье, в котором умерла Ханна. Спускаюсь на первый этаж и жду детективов в холле. Через несколько минут они возвращаются. «Вычистила всё, что могла», — констатирует Уилтон. Это в её духе. Ханна и раньше отличалась предельной аккуратностью. Только что пришло в голову, что вы можете снять ДНК с этого платья. Я разрешила ей на прошлой неделе его надеть. Она просила что-нибудь нарядное на вечеринку. Вот я и предложила ей примерить. Бисерна Лифи вечно цепляется за волосы. Наверное, и Ханна с этим столкнулась. Уилтон забирает платье. В его ручищах оно выглядит нелепо. Прошу вас осторожнее. Это вещь от известного кутюрье, фактически музейный экспонат. Девушка с улыбкой перехватывает у детектива платье и аккуратно вешает его на руку. «Спасибо», — благодарит она. «Мы будем обращаться с ним бережно». Перед уходом они берут у нас мазок изо рта. Им требуется образец наших ДНК. Наконец их машина отъезжает от дома, и мы с Джослин смотрим ей вслед. «Почему ты не отдала им серьги? Они предназначены твоей дочери». «Заберёшь меня сегодня из школы?» — спрашивает Руби.